песни Есть одна хорошая песня у соловки, песня панихидная по моей голошке. Цвела забубённая, росла ныжевая, а теперь вдруг свеселась словно не живая. Думы мои, думы, боль в висках и темени, промотал я молодость без поры, без времени. Как случилось, сталось, сам не понимаю, ночью жёсткую подушку к сердцу прижимаю. Лейся песни звонкие, вылей трель унылую в темноте мне кажется, обнимаю милую. За окном гармоника и сияние месяца, только знаю, милая, никогда не встретиться. Эх, любовь, калинушка, кровь, заря вишнёвая, как гитара старая и как песньи новые, с теми же улыбками, радостью и муками, что певалось с дедами, то поётся внуками. Пейте, пойте в юности, Бейте в жизнь без промаха, Все равно любимая Отцветет черемухой. Я цвел не знаю где, В пьянстве, что ли, В славе ли, В молодости нравился, А теперь оставили. Потому хорошая Песня у соловушки, Песня панихидная По моей головушке, Свила забубённая была живая, а теперь вдруг свиселась, словно не живая.